Глава 24. «Мир был заколдован. Сон и реальность, верх и низ, когда-то поменяются местами. Мы не умрем, а проснемся и поймем, что наша жизнь была сном. Ведь, закрывая глаза, ты видишь, что полной тьмы не существует. Так шептали мне чувства неуверенным голосом в голове. Я подыгрывал ему или спорил, соглашался или отвечал. «Ты дурак! Все такое, как есть!» Вот асфальт, вот трава, вот сказки, игра Денди, в которую мы играем. Ее мне купили родители, потому что техник не смог настроить ZX Spectrum. Я не пишу реальность, меня сюда закидывают. Я хотел стать творцом, но стал игроком. Мне очень хотелось именно ту приставку, чтобы программировать и быть умным, как Лешка. Но я стал как все. Это и есть сон, который затянул меня. Так, у нас по три жизни и нулевая. Такой разговор можно было услышать в любом дворе. «Здесь есть только зыбучий песок, и у меня нет собственной воли. Сама игра в Дэнди, как она появилась в нашей жизни?» Сначала был рекламный ролик с мультипликационным слоненком. «Что такое денди? спросил я у мамы. «Как Дэнди лондонский одет?» – ответила мама. «Дэнди – это тот, кто аккуратно и модно одевается. Тот, у кого красивая прическа. Ты у меня, Дэнди!» Нет, денди это слоненок в синей кепке. Дэнди играют все, а никто даже понятия не имел, во что это мы все играем. А вот в следующем блоке жизни действительно все играют в денди. Хотя мое денди называется панзер, что значит пантера. Но когда мне нужен картридж с игрой, я говорю купите мне игру для денди. Можно мне тот картридж для денди? Когда я загадывал желание в свой день рождения, я мог загадать что угодно, и мир бы услышал меня. Но как будто возможность концерта «Кармен» явилась мне сама, как смутная догадка, как проекция будущего. Я увидел себя там, на концерте. Я подросток и пляшу среди людей, а на сцене передо мной смутные образы. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, тысяча огней, Это Сан-Франциско город полный риска. Это Сан-Франциско мейден USA. Такое же предчувствие возникло, когда Серега в лагере рассказал про обделавшегося засыху. Нет, в первой четверти я учился во вторую смену. Своих ключей у меня не было чтобы не потерять. После школы часто делал небольшой крюк и заходил к маме. Мне нравилось смотреть, как она заканчивает работу. Нравилось большое окно из кабинета звукорежиссера в студию. Мама была главной. Она все закрывала, и мы вместе возвращались. Если она вела эфир или брала интервью, можно было оставить портфель внутри и подождать на улице. Рядом с администрацией на крыльце Дома культуры я заметил афишу. «Ты видела? Видела?» «Да, хотелось сделать сюрприз». Мама показала мне билеты. Вот как они выглядели гораздо больше, чем билет на автобус, как половина почтового конверта. Еще мама купила мне коробку шоколадных конфет и несколько разных шоколадок и жвачек все фирменное, вагон, вилс и сникерс. Как я мечтал это попробовать! Все это вместо какого-то школьного праздника, на который все равно никто не хотел идти. Но надо было скидываться. Какая она была молодец! Сам все не съедай! «Я с Васей, можно?» «С Васькой можно». Мы позвали еще третьего парня из Васиного подъезда, Клячина. Он жил на пятом этаже, последнем, и у нас был штаб напротив его двери, прямо в подъезде, у большого окна. Втроем мы сидели и поедали сладости. Я раздавал. Сначала ели с удовольствием и причмокивая, потом уже механически. Напоследок осталась жвачка. Мы развернули, буднично посмотрели на вкладыши. «Посмотри, какая теперь слюна!» Клячин забрался на подоконник, открыл окно и аккуратно пустил харчок. Слюна была такая густая, что тянулась вниз на этаж или два и даже не отрывалась. Все мы смотрели за ней. «Мы все проживем этот момент бесконечное количество раз», заметил Вася. Вова указательным пальцем подхватил слюну. Длинная веревка слизи пошатнулась в воздухе и улетела в никуда. Но каждый... «Раз. Она будет чуть длиннее», — сказал Клячин. «Мой живот скрючило, и я побежал домой. Бесконечное количество раз я успею или не успею. Это был серьезный приговор, первый круг ада. Много раз я слышал эту фразу, но Вася был первый. Я вбежал в квартиру, услышал приветствие от мамы, а в ответ крикнул «Нет! Что нет? Не заходи!» Не снимая ботинок, я забежал в туалет, но ну, запутался в штанах, не успел, понос брызнул в трусы, а когда я их снял, то обосрал штаны, пол, стены, унитаз, все вокруг, мама уже стояла надо мной, голос внутри сказал «Геракл в штаны накакал». Я кричал от обиды и боли, мы убирались вместе, и мама не ругала меня, но сказала, что сладкое мне лучше не есть, раз оно так действует на живот. У меня вообще он часто болел, сколько я себя помнил. Когда я был совсем малышом, только папина рука, приложенная к животу, могла успокоить боль. Мы прошли в полупустой зал. Люди рассаживались по рядам, ждали. Было много пустых мест. Мы с мамой тоже сели, выбрав место недалеко от прохода. Погасили свет. На сцену вышел человек в светлой одежде. За ним два музыканта. Человек, мужчина, сказал. «Меня зовут Роман». «Я кузен Сергея Лемаха». «Сергей заболел, и я буду петь вместо него». «Спасибо, что пришли». Я взглянул на маму. «Как это Сергей заболел? Кто такой кузен?» «Двоюродный брат», – прошептала мама. «А, точно, тише». Казалось, она была недовольна. Голос Романа не отличался от голоса Сергея. И я, позабыв огорчаться, стал танцевать в проходе. Некоторые дети присоединились и стали танцевать со мной. Взрослые просто сидели, ждали». Мы созвонились по межгороду, и я рассказал папе, что было здорово. А потом трубку взяла мама. Из своей комнаты я услышал, что она была не очень довольна. Кажется, она не поверила, что Сергей заболел. Считала, что они нас обманули. Тогда я не понял, в чем был смысл такого обмана. Сейчас думаю, что мама решила так. Нас облапошили. И это распространенная в 90-е схема, когда группа выступает в нескольких местах одновременно». Но зачем тогда вокалист вообще что-то сказал перед концертом? Хотел снять с себя ответственность? После этого концерта для меня эпоха Кармен закончилась. Сводный брат Лёшка включил мне кассету с альбомом Stella швейцарской группы Yello. Это было что-то совершенно не похожее на всю музыку, которую я прежде слушал по радио или в музыкальных программах по телевидению. С особенным кайфом мы слушали песни «Ох, «Oh, Е» yeah» и «Десерт ин» одновременно глубокий и танцевальный. Еще меня радовало, что альбом вышел в год моего рождения. У меня с этими композициями было биологическое родство. На Лешкином магнитофоне можно было задавать автоперемотку, так что мы могли тихонько слушать их даже во сне. Автофункция отматывала пленку и включала эти песни бесконечное количество раз. Мне постелили на полу в их со сводной сестрой комнате, и всю ночь я слышал оу oh, е yeah. Oh, yeah. Au, au. Beautiful. chik chik chika. A jeszcze. uwa, uwa, sure? uwa, uwa, u. Uwa, uwa, u.